Глава 5 Воздух был напоен солью и тайнами. Телла сделала глубокий вдох, надеясь, что и вечер тоже будет пронизан волшебством, которое окутывало корабль-легенда Эсмеральда. Магия была повсюду. Даже раздуваемые ветром паруса оказались зачарованными. Днем они отливали красным, а ночью серебром. точно плащ чародея, намекающий, что под ним скрываются тайны, которые Телла планировала разузнать этой ночью. Спускаясь в недра судна в поисках Найджела-прорицателя, она услышала чей-то пьяный смех. В первый вечер плавания она совершила ошибку, отправившись спать, и только на следующий день поняла, что исполнители легенда изменили часы бодрствования, чтобы подготовиться к следующему каравалю. Они отдыхали днем и просыпались после захода солнца. За первый день на борту Эсмеральды Телле удалось узнать лишь то, что Найджел тоже на корабле, но по-настоящему она его еще не видела. Скрипучие отсеки под палубами напоминали передвижные мосты караваля, перемещающиеся куда вздумается. Ей никак не удавалось понять, кого в какой каюте поселили. Телла не могла не задаваться вопросом, нарочно ли легенда все это подстроил, или просто такова непредсказуемая природа магии. Она представила себе магистра в неизменном цилиндре, смеющегося над предположением о том, будто магия способна обладать большим контролем, чем он сам. Для многих легенда и был воплощением магии. Когда Телла только-только прибыла на Исла де лос остров грез, она подозревала, что великим магистром может оказаться любой молодой человек. У Хулиана, например, имелось так много тайн, что он вполне мог быть подлинным легенда, пока не умер во время последней игры. Роль легенда тогда исполнял актер по имени Каспар. Сверкая глазами и раскатисто хохоча, он казался настолько убедительным, что Телли оставалось только гадать, действительно ли он лицедействует. На первый взгляд, Данте, наделенный нереальной красотой, выглядел в точности как легенда, каким она всегда его себе воображала. Телла могла с легкостью представить себе широкоплечего Данте в черном фраке и с бархатным цилиндром на голове, затеняющим черты лица. Однако, чем больше она думала о легенде, тем больше задавалась вопросом, носил ли он вообще когда-нибудь цилиндр. Или этот головной убор имеет символическое значение и призван нарочно сбивать людей с толку. Возможно, легенда не простой человек, а настоящий чародей, с которым она вообще никогда не встречалась во плоти. Корабль накренился, и в тишине раздался веселый смех. Телла замерла посреди узкого коридора, Смех прекратился, а воздух перестал пахнуть солью и сырой древесиной, но сгустился и сделался приторно-сладким. Да это же аромат роз! Кожу Теллы стала покалывать, по обнаженным рукам забегали мурашки. Посмотрев себе под ноги, она обнаружила дорожку из цветочных лепестков. Хоть она и не знала настоящего имени легенда, в одном не сомневалась. Он любит красный цвет, розы и игры. Решил ли он поиграть с ней сейчас, знает ли, что она задумала. Чувствуя, как мурашки ползут вверх к шее, подбираются к корням волос, Телла зашагала по цветочному следу, давя нежные лепестки своими новыми туфельками. Будь магистр в курсе ее замысла, ни за что не отправил бы ее в верном направлении. И все же цветочный след представлялся слишком заманчивым, чтобы не проверить, куда он ведет. Он окончился у двери, по краям которой сияла медь. Телла повернула ручку и оказалась в райском саду с буйной растительностью и мечтательной атмосферой. Стены здесь были сотканы из лунного света, а потолок из роз, нависающих над стоящим в центре столом, уставленным тарелками с пирожными и бокалами с игристым медовым вином, которое переливалось в свете свечей. Но все это было приготовлено не для Теллы, а для ее старшей сестры. Телла случайно оказалась в истории любви Скарлетт, такой романтичной, что больно глазам. Скарлетт стояла на другом конце комнаты и смотрела на Хулиана. Ее пышное рубиновое платье цвело ярче любых цветов, а сияющая кожа соперничала с луной. Влюбленные не прикасались ни к чему, кроме друг друга. Скарлетт прижалась губами к губам Хулиана, а он крепко обнял ее, как будто нашел то единственное сокровище, которое ни за что не хотел выпускать из рук. Вот почему любовь так опасна. Она превращает окружающий мир в чарующий сад, находясь в котором, легко позабыть, что лепестки роз столь же эфемерны, что и чувства. В конце концов они завянут и облетят, оставив после себя лишь голые стебли с острыми шипами. Развернувшись, Телла поспешила выйти за дверь, прежде чем ей в голову придет еще какая-нибудь жестокая мысль. Скарлет заслужила счастье. Может быть, оно продлится долго? Вдруг Хулиан докажет, что достоин ее, и сдержит свои обещания? Нельзя сказать, что он не старается. К тому же, в отличие от Теллы, принц-сердец не обрекал Скарлет на безответную любовь. Как только Телла закрыла дверь, коридор снова изменился. Дорожка из цветочных лепестков исчезла, и на ее месте образовалась другая, сотканная из имбирного дыма и благовоний. Эти запахи обычно сопровождали Найджела. Телла почувствовала, что легенда снова играет с ней, когда дымящиеся завитки благовоний приняли форму рук, приглашающим машущих в сторону открытой двери. Войдя внутрь, она ощутила жар. По периметру комнаты стояли зажженные свечи из желтого воска, а в центре, на кровати, покрытой бархатным одеялом глубокого оттенка сливового вина, развалился Найджел. Его губы, опоясанные вытатуированной колючей голубой проволокой, растянулись в широкой улыбке, больше похожей на разверстую ловушку. «А я все гадал. Когда же вы почтите меня своим присутствием, сударыня?» Жестом он пригласил Теллу сесть напротив себя на одну из подушек с кисточками, горой наваленных у подножия его ложа. Как и во время караваля, Найджел носил только набедренную повязку из коричневой ткани, выставляя свои яркие татуировки на всеобщее обозрение. Взгляд Теллы упал на цирковые сценки, запечатленные на его толстых ногах. и она принялась завороженно рассматривать изображение женщины с перьями вместо волос, танцующей с волком в цилиндре. Спохватившись, что Найджел способен углядеть в этом некий тайный смысл, она быстро подняла глаза и тут заметила татуировку в виде разбитого черного сердца. «Чем могу помочь?» — спросил прорицатель. «Предсказания будущего меня не интересуют. Мне нужна информация о легенде. Вытатуированные вокруг глаз Найджела звезды блестели, как влажные чернила, нетерпеливые, заинтригованные. «Сколько ты готова заплатить?» — спросил он более фамильярно. Тела вытащила из кармана кошелек с монетами, но Найджел отрицательно покачал головой. Конечно, деньги ему ни к чему. Монеты — не ходовой способ оплаты за услуги в мире Каравали. «Обычно мы выступаем лишь раз в год, а потом долгие месяцы отдыхаем», — сообщил прорицатель. «На этот раз легенда выделил нам меньше недели». «Я не отдам вам ни единого дня своей жизни», — отрезала Телла. «Твоя жизнь мне ни к чему. Я хочу твой покой». «Сколько именно?» — осторожно спросила Телла. «Раньше ей доводилось по нескольку суток обходиться без сна». Отдать несколько ночей отдыха Найджелу не казалось слишком большой жертвой. Но именно такими эти сделки всегда и представлялись, на первый взгляд. Исполнители легенды выставляли их незначительными уступками, за которыми на самом деле всегда крылось нечто большее. — Я возьму у тебя пропорционально тому, что отдам взамен, — пояснил Найджел. — Больше вопросов, больше отдыха. Если я не предоставлю тебе ценных ответов, ты ничего не потеряешь. Когда вы заберете мой сон? Как только ты выйдешь из этой комнаты?» Телла попыталась предусмотреть все аспекты сделки. Был вечер 24-го, а в Валенду они должны были прибыть утром 29-го. Следовательно, оставалось еще четыре дня пути. Сколько бы сна прорицатель у нее не украл, к тому времени, как судно достигнет Валенды, она все равно будет измотана. Но если бы он сообщил конкретную информацию о легенда, это того стоило бы. Хорошо, но я разрешаю вам забрать мой сон, только пока мы на корабле. В аленде вы ничего не должны у меня отнимать. Годится. Найджел взял с подставки рядом с кроватью кисточку и небольшой горшочек, полный пылающей оранжевой жидкости. Протяни мне запястье, чтобы завершить сделку. Телла заколебалась. «Вы же не собираетесь нарисовать что-то несмываемое, правда?» «Все, что я нарисую, исчезнет, как только ты полностью со мной расплатишься». Телла протянула руку. Найджел действовал с отработанным мастерством. Его холодная кисть порхала и кружилась по коже Теллы, как будто он постоянно использовал человеческое тело в качестве холста. Когда он закончил, Телла увидела, что с запястья на нее таращится пара глаз точно таких же, как ее собственные — круглые, светлоореховые. На мгновение ей показалось, что они умоляли ее не делать подобного выбора. Однако лишение пары ночей сна казалось малой жертвой, если взамен она получит сведения, необходимые, чтобы вернуть долг своему таинственному другу и, наконец, положить конец семи годам мучений. которые начались в тот день, когда исчезла ее мать. «Итак», — произнес Найджел, — «что ты хочешь узнать? Мне требуется настоящее имя великого магистра. Как его звали до того, как он стал легенда?» Найджел провел пальцем по своим губам, окруженным изображением в виде колючей проволоки, рисуя каплю крови, или она уже была вытатуирована на кончике его пальца, «Я не смог бы назвать тебе имя легенда, даже если бы захотел», — ответил он. «Никто из его исполнителей физически не в состоянии раскрыть этот секрет». «Та же самая ведьма, которая столетия назад изгнала Мойр с лица земли, наделила легенда силой. Магия это очень древняя, старше, чем он сам, и связывает нас всех тайной». хотя никто не был точно уверен в том, по какой причине Мойры исчезли, предоставив людям возможность самим собой управлять, ходили слухи, что их победила могущественная колдунья. Но Телла никогда не слышала, чтобы это была та самая, которая дала легенда могущество. «Это ничего не говорит мне об истинной личности легенды. «Я еще не закончил», — возразил Найджел, — «а сказать собирался следующее». Магия легенда не позволяет произнести или раскрыть его истинное имя, но его можно выиграть. Телла почувствовала легкое прикосновение паучьих лапок к коже, и один из нарисованных на ее запястье глаз начал закрываться. Века его опускалось столь стремительно, что она поняла ее платежное средство на исходе. В то же время она чувствовала, что приблизилась к ответу, в котором нуждалась. «Как мне выиграть это имя?» — быстро спросила она. — Ты должна принять участие в следующем каравале. Если победишь в игре, то первое лицо, которое увидишь, будет лицом легенды". Телла готова была поклясться, что когда Найджел закончил говорить, одна из вытатуированных вокруг его глаз звезд упала. Вероятно, всему виной имбирный дым и едкие благовония, которые затуманили ее мозг и вызвали видение живых татуировок. В этот момент ей следовало встать и уйти. Веки на ее запястье закрылись уже более чем наполовину, да и ответ, в котором она нуждалась, получен. Выиграв караваль, она, наконец, узнает настоящее имя легенда. Однако последние слова прорицателя породили еще больше вопросов. «Является ли то, что вы только что сказали пророчеством, или и правда встреча с легендой будет призом в следующем каравале?» всего понемножку. Татуировки из колючей проволоки, опоясывающие губы Найджела, превратились в шипы, и между ними расцвели черные розы. Легенда — это не приз, но если ты выиграешь, то первое лицо, которое увидишь, будет лицом самого магистра. Он планирует лично вручить награду следующему победителю караваля. Но имей в виду, победа в игре будет иметь такую цену, о которой ты впоследствии пожалеешь. Кожа Теллы покрылась мурашками, когда нарисованные глаза на ее запястьях закрылись, и в памяти вспыхнуло знакомое предупреждение матери. Как только будущее предсказано, то становится живым существом, которое будет очень упорно бороться за свое воплощение. Внезапно ее проняло, усталость захлестнула мощной волной, заставив опуститься на заваленную подушками кровать. Голова закружилась, а кости в ногах, судя по ощущениям, превратились в пыль. — Что происходит? — пропыхтела она, пытаясь сесть. Дыхание ее при этом резко участилось. — Это дым в комнате сгустился? Или у нее помутилось зрение? — Наверное, мне следовало уточнить, — услышала она голос Найджела. «Заклинание на твоем запястье не лишает тебя способности спать. Наоборот, заставляет заснуть, чтобы ты могла отдать мне свои сны и все, что в них увидишь». «Нет!» — встав с кровати, Тело покачнулась. Зрение ее сузилось настолько, что перед глазами стояли только насмешливые татуировки и мерцающий свет свечей. «Я не хочу проспать всю дорогу до Валенды. Боюсь, уже слишком поздно». В следующий раз не стоит с такой легкостью соглашаться на сделки.